Часть пятая. Ибо сказано Мандараксом: Клятвы не более чем слова, а слова не более чем ветер. Сэмюэль Батлер. Годы жизни: 1612—1680. Мэри Хэбер на Санта-Росалии заучила наизусть как эту цитату Мандаракса, так и сотни других. Однако с течением лет Она стала относиться к своему браку со в кавычках Виллардом Флемингом все серьезнее, несмотря на то, что ее второй муж умер с улыбкой на устах через каких-нибудь пару минут после того, как капитан провозгласил их мужем и женой. Будучи уже древней старухой, сагбенной, беззубой, она как-то сказала пушистая Кико: "Я благодарю Бога за то, что Он послал мне двух прекрасных мужчин." Она имела в виду Роя и в кавычках Вилларда Флеминга. Кроме того, она таким образом хотела сказать, что не высоко ставит капитана, который к тому времени тоже был древним стариком, отцом и дедом всех родившихся на острове, за исключением Акико. Акико была единственной среди молодого поколения колонистов, кто любил слушать рассказы из прежней материковой жизни. В особенности о любви. И Мэри вынуждена была извиняться перед ней, что немного может поведать ей любовных историй от собственного лица. Однако ее родители действительно очень любили друг друга, говорила она, и Акикос с наслаждением слушал рассказ о том, как отец и мать Мэри целовались и обнимались до своего последнего дня. Мэри смешила Акику до слез рассказом о нелепом романе, если можно его так назвать, который был у нее совдольцом по имени Роберт Войцехович, возглавлявшим отделение английского языка в Илиумской средней школе, пока школу не закрыли. Он был единственным мужчиной, не считая Роя и, в кавычках, Вилларда Флеминга, который когда-либо просил ее руки. История же была такова. Роберт Войцехович начал названивать ей и просить о встрече всего две недели спустя после похорон Роя. Она отвергла его, дав понять, что ей пока рано помышлять о новом спутнике жизни. Она делала все возможное, чтобы отбить у того охоту к возобновлению ухаживаний. Но несмотря на это, он как-то днем зашел ее проведать, вопреки всем ее уговорам. что ей очень нужно побыть одной. Он подкатил к ее дому, когда она подстригала газон, попросил выключить газонокосилку и сделал ей предложение, выпалив его с корововоркой. Мэри описывала, какую его машину, и та покатывалась со смеху, хотя ей за всю свою жизнь не суждено было увидеть ни одного автомобиля. Роберт Войцехович ездил на ягуаре. который некогда смотрелся очень красиво, но к тому времени был уже весь в проплешинах и вмятинах с водительской стороны. Машина эта была прощальным даром его жены. Звали ее Звездочка Дорис, имя, которое Акико затем даст одной из своих пушистых дочек под влиянием всего одной рассказанной Мэри истории. Звездочка Дорис Войцыхович получила в наследство немного денег. и купила мужу ягуар в благодарность за то, что тот был ей таким хорошим супругом. У них был взрослый сын Джозеф, а столоб, который искорежил роскошный ягуар, покуда мать его еще была жива. Джозефа отправили в тюрьму за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. И тут не обошлось без нашего старого приятеля, от которого усыхают мозги, алкоголя. Роберт сделал ей предложение посреди единственного свежеподстриженного газона на всю округу. Остальные успели прийти в полную запущенность, поскольку все остальные жители разъехались кто куда. И все то время, что Войцехович излагал свое предложение, их непрерывно, пытаясь казаться свирепым, облаживал большой золотистый ретривер. Это был Дональд. тот самый пес, который был таким утешением Рою в последние месяцы его жизни. Даже у собак в ту эпоху были имена. Дональд был псом, Роберт человеком. Дональд был безобидный пес. Он отродясь никого не кусал. Все, чего он хотел, это чтобы кто-нибудь швырнул подальше палку, и он бы принес ее назад, чтобы кто-нибудь кинул ее вновь, и чтобы он ее вновь принес. И так далее до бесконечности. Дональд был не слишком умственно одаренным существом, мягко говоря. Ему явно недано было написать Бетховенскую девятую симфонию. Во сне Дональд часто скулил, и его задние лапы вздрагивали. Ему снилось, что он бегает за палками. Роберт боялся собак, поскольку когда ему было пять лет, на них с матерью напал даберман пинчер. Он чувствовал себя в их присутствии нормально, если по близости находился кто-то, кого собаки слушались. Но стоило ему оказаться с собакой один на один, какой бы величины она не была, как его прошибал пот и охватывала дрожь, а волосы вставали дыбом. Так что он тщательно избегал подобных ситуаций. На беду его брачное предложение явилось для Мэри Хейберн такой неожиданностью. что она разразилась слезами, чего на ней ни с кем не происходит. Она была так смущена и выбита из клея, что, сбивчиво извинилась перед Робертом и убежала в дом. Она не хотела быть ни чьей женой, кроме Роя. Пусть Рой умер, она все равно не желала замуж ни за кого другого. Роберт же, между тем, остался на газоне перед домом один на один с Дональдом. Будь у Роберта его большие мозги в порядке, он бы спокойно направился к своей машине, презрительно велев Донельду закрыть пасть и убираться в дом вслед за хозяйкой. Но вместо этого он повернулся и кинулся бежать. Причем мозг его был столь ущербен, что заставило его пробежать мимо машины через улицу, где преследуемый Донельдом он влез на яблоню перед заброшенным домом. прежние обитатели которого отправились на Аляску. Дональд же уселся под деревом и принялся на него лаять. Роберт провисел так целый час, боясь спуститься. Покуда Мэри, заинтересовавшись, отчего этот Дональд так долго брешет безумолку, не вышла посмотреть и не вызволила своего незадачливого ухажера. Роберта, когда тот спустился, просто мутила от страха и отвращения к самому себе. И тут же действительно вывернул наизнанку. После чего, стоя с запачканными ботинками и брюками, он в отчаянии прорычал: «Я не мужчина, просто напросто не мужчина. Я больше никогда вас не стану беспокоить и вообще не побеспокою ни одну женщину». А пересказал я здесь этот случай от того, что к подобному же самонечизительному мнению о своих достоинствах. Предстояло прийти и капитану Адольфу фон Кляйсто. После того, как взбивая океанскую воду винтами своего корабля, он по истечении пяти дней и ночей так и не сумел отыскать хоть какой-нибудь остров. Он слишком отклонился к северу, даже больше, чем слишком. То есть всех нас занесло слишком далеко на север, даже больше, чем слишком. Голод мне, разумеется, не грозил. Как и Джеймсу Вейту, который лежал окаменев замороженный в холодильнике для мяса на камбузе. Камбус, хотя там и были вывернуты все лампочки, а иллюминаторов не имелось, все же можно было осветить с помощью отсвого мерцания электронагревателей в его духовках и плитах. Его доснабжение тоже работало исправно. В кранах повсюду было предостаточно воды, и горячей, и холодной. Так что жаждой никто не мучился, однако голод все пассажиры испытывали зверский. Казах собака Селены куда-то исчезла. Я не поставил перед ее именем звездочки, так как к этому времени собаки уже не было в живых. Малышки Канкабона выкрали ее, пока Селена спала, задушили голыми руками, ободрали и разделили, пользуясь в качестве орудий. лишь собственными зубами и ногтями, после чего зажарили ее мясо в электропечи. О том, что они учинили, еще никто не знал. Собака уже все равно жила за счет ресурсов собственного организма. К тому моменту, как они умертвели ее, она представляла собой одни кожу да кости. Но доживи она даже до Санта-Рассалии, У нее не было бы впереди сколь-нибудь значительного будущего, даже случись ей там, что маловероятно встретить кабеля, ведь она подверглась стерилизации. Единственное, что было бы в ее силах, чтобы пережить самую себя, это остаться в сознании маленькой Акико, которой вскоре предстояло родиться, воспоминанием о собаке, при самом благополучном стечении обстоятельств. Казах могла бы дожить до рождения на острове других детей, чтобы те играли с ней, видели, как она машет хвостом и так далее. Лаять ее им бы запомнить все равно не удалось, поскольку казах никогда не лаяла.